Часа через два после ухода Биккета Майкл медленно шел домой. Старик Дэнби прав, как всегда. Если нельзя доверять упаковщикам, то лучше закрыть лавочку. Не видя страдальческих глаз Биккета, Майкл сомневался. «А, может быть, в этого парня никакой жены нет?» Затем поведение Уилфрида вытеснила мысль о правдивости Бекета. Уилфрид так отрывисто, так странно говорил с ним последние три раза. Быть может, он поглощен стихами. Майкл застал тинг линга в холле у лестницы, где он упрямо лежал, не двигаясь. «Не пойду сам», — как будто говорил он. «Не пойду, пока кто-нибудь меня не отнесет». «А пора бы. Уже поздно». «А где твоя хозяйка? Геральдическое существо». фыркнул. «Я бы, пожалуй, согласился», — намекнул он, — «чтобы вы понесли меня». «Уж эти ступеньки утомительные!» Майкл взял его на руки. «Ну, пойдем, пойдем, поищем ее!» прижатой твердой рукой, непохожей на ручку его хозяйки, Тинг смотрел на него черными стекляшками глазами, и султан его пушистого хвоста колыхался. В спальне Майкл так рассеянно бросил его на пол, что он отошел, повесив хвост, и возмущенно улегся в своем углу. «Скоро пора обедать, а Флера нет дома». Майкл стал бегло перебирать в уме все ее планы. «Сегодня у нее завтракал Губерт Марсленд, и этот вертяжинист, как его там... После них, конечно, надо проветриться, надо. От вертиженистов в лёгких, безусловно, образуется углекислота, и всё-таки половина восьмого. Что им надо было делать сегодня? Идти например ЛСД? Нет, нет, это завтра. Или на сегодня ничего не было? Ну, тогда она конечно постаралась сократить свое пребывание дома он смиренно подумал об этом майкл не обращался он знал что ничем не выделяется разве только своей веселости и конечно своей любовью к ней он даже признавал что его чувства слабы что оно толкает его на докучливую заботливость, которую он сознательно сдерживал. Например, спросить у Коккера или Филпс, Лакея или Горничной, когда Афляр вышла, в корне противоречило бы его принципу. В мире делалось такое, что Майкл всегда думал, стоит ли обращать внимание на свои личные дела. А с другой стороны, в мире такое делалось, что казалось, будто единственное, на что стоит обращать внимание, это свои личные дела. А его личные дела в сущности были фляж, и он боялся, что если станет слишком обращать на них внимание, то ее это будет раздражать. Он прошел к себе, И встал расстегивать жилет. А, впрочем, нет, нет, нет, подумал он, если она застанет меня уже одетым к обеду, это будет слишком подчеркнуто. И он снова застегнул жилет и сошел вниз. В холле стоял коккер Мистер Фассайт и лоренс заходили часов в шесть, Миссис Монт не было дома. «Когда прикажете подать обед?» «Ну, около четверти девятого. Мы как будто никуда не идем». Он вошел в гостиную и, провяз по ее китайской пустоте, раздвинул гардины. Площадь казалась холодной и темной на сквозном ветру, и он подумал, Бикет. Воспаление легких. Надеюсь, она надела меховое пальто. Он вынул папируску и снова отложил ее. Если она увидит его у окна, она подумает, что он волнуется. И он снова пошел наверх посмотреть, надела ли она шубку. Тинг-Алинг. все еще лежавший в своем углу, приветствовал его веселым делянием хвоста и сразу разочарованно остановился. Майкл открыл шкаф на дело. Прекрасно, прекрасно. Он посмотрел на ее вещи и вдруг услышал, как Тингалинг протрусил мимо него и ее голос проговорил «Здравствуй, здравствуй, мой миленький». Майклу Захотелось, чтобы это относилось к нему, и он выглянул из-за гардероба. Бог мой, до чего она была прелестно, разрумяненная ветром. Он печально стоял и молчал. «Здравствуй, Майкл. Я очень опоздала?» «Была в клубе, шла она домой пешком». У Майкла явилось безотчетное чувство, что в этих словах есть какая-то недоговоренность. Он тоже умолчал о своем и сказал. «Я как раз смотрел на ты шубку, а то зверски холодно. А твой отец и Барт заходили и ушли голодные». Фляр сбросила шубку и опустилась в кресло. устала «У тебя так мило торчат сегодня уши, Майкл!» Майкл опустился на колени и обвил руками ее талию. Она посмотрела на него каким-то странным, пытливым взглядом. Он даже почувствовал себя неловко и смущенно. «Если бы ты схватила воспаление легких, — сказал он. — Я бы, наверное, рехнулся. — Да с чего же мне болеть? — Ты не понимаешь связи. Ну, в общем, все равно. Тебе будет неинтересно. — Мы ведь никуда не идем, правда? — Нет, конечно, не идем. У Элисон приемный день. — О, Боже. если ты так устала то можно отставить ну что ты милый ну никак же у нее будет масса народу подавив непочтительное замечание Правда, он позволил себе не больше, чем майклу сейчас, но, боже мой. Она увидела, с каким огнем играет, поняла, какую пытку переживает он. Она строго запретила ему говорить хоть одно слово Майклу, она чувствовала, что на него нельзя положиться. Настолько он метался между своим отношением к ней и к Майклу. Смущенная, испуганная, растроганная, она все-таки не могла не ощущать приятной теплоты от того, что ее так сильно любят сразу двое, не могла не испытывать любопытства, тем же это кончится. И она вздохнула. Еще одно переживание прибавилось к ее коллекции. Но как... Увеличивать эту коллекцию, не загубив и ее, и, может быть, саму владельцу? Этого она не знала. После слов, сказанных ею Вилфриду перед Евой, вы сделаете глупость, если уедете, подождите, она знала, что он будет ждать чего-нибудь в ближайшее время. Часто он просил ее прийти посмотреть его хлам. Еще месяц, даже неделю тому назад, она пошла бы, не колеблясь ни минутки. А потом обсуждала бы этот хлам с Майклом. Но сейчас она долго обдумывала, пойти ли ей. Если бы не возбуждение после завтрака в обществе вертижениста. или ин дефрру не разговоры о том что всякие угрожения совести просто старомодные чувства а всякие переживания самое интересное в жизни она наверное и поейчас бы колебалась и обдумывала когда все ушли она глубоко вздохнула и вынула из китайского шкафчика телефонную трубку если «Вэлфрид в половине шестого будет дома, она зайдет посмотреть его хлам». Его ответ «Правда, бог мой, неужели?» Но отбросив сомнение с мыслью «Я буду парижанкой, как у Пруста», она пошла в свой клуб, проведя там три четверти часа без всякого развлечения, Кроме трех чашек чаю, трех старых номеров, зеркала МОД и сосерцания трех членов клуба, крепко уснувших в креслах, она сумела опоздать на добрую четверть часа. Уилфред стоял на верхней площадке в открытой двери, бледный, как грешник в чистилище. Он нежно взял ее за руку и повел в комнату. Сверх с легким трепетом подумала. Так вот как это бывает. В сторону вана Высвободив руку, она тут же стала разглядывать хлам, порхая от вещи к вещи. Старинные английские вещи. Очень барские. Две-три восточные редкости или обращики раннего ампира, собранные кем-нибудь из прежних дезертов, любивших бродяжить или связанных с французским двором. Она боялась сесть из страха, что он начнет вести себя, как в книгах. Еще меньше она хотела возобновлять напряженный разговор, как в галерее Тейта, разглядывать хлам — безопасное занятие. И она смотрела на Вилфрида только в те короткие промежутки, когда он не глядел на нее. Она знала, что ведет себя не так, как холостячка или ренабил Нейзинг, что ей даже угрожает опасность Бибаев к своим переживаниям, и она не могла удержаться от жалости, крыла в ряду. Его глаза тосковали по ней, на его губы больно было смотреть. Когда совершенно устал от осмотра хлама, она села, он бросился к ее ногам. Полузагипнотизированная, Касаясь коленями его груди, ощущая себя в относительной безопасности, она по-настоящему поняла весь трагизм положения, его ужас перед самим собой, его страсть к ней. Это была мучительная, глубокая страсть. Она не соответствовала ее ожиданиям, она была Несовременно? И как же ей уйти, не причинив больше боли ни ему, ни себе? Когда она, наконец, ушла, не ответив на его единственный поцелуй, она поняла, что прожила четверть часа настоящей жизнью, но не была вполне уверена, понравилось ли ей это. а теперь в безопасности своей спальни переодеваясь к вечеру у эллисона она испытывала любопытство при мысли о том что бы она чувствовала если бы события зашли так далеко как это полагалось по утверждению авторитетов конечно она не испытала десятой доли тех ощущений или мыслей какие ей приписали бы в любом новом романе. Это было разочарование, или она для этого не годилась? А Флёр терпеть не могла чувствовать себя несовершенной. И слегка по плечи она стала думать о вечере у Элисон. Хотя леди Элисон... и любила встречаться с молодым поколением. Но люди типа Обри Грина или Линды Фру редко бывали на ее вечерах. Правда, Неста Горс распопала к Элисон, но один юрист и два литератора-политика, которые с ней там познакомились, впоследствии на нее жаловались. Выяснилось, что она исколола мелкими злыми дырочками одежда их самоуважения. Си Блесуон был бы желанным гостем благодаря своей дружбе с прошлым, но пока он только задирал нос и смотрел на все свысока. Когда флеры Майкл вошли, все были уже в сборе. Не то что интеллигенция, просто интеллектуальное общество, чьи беседы обладали всем блеском и всем умением, с каким обычно говорят о литературе и искусстве, те, которым, как говорил Майкл, к счастью, ничего делать. И все-таки эти типы создают известность художникам, писателям. «Какой сегодня гвоздь вечера?» – спросил он на ухо у Флера. Гвоздем, как оказалось, было первое выступление в Лондоне певицы, исполнявшей балканские народные песни. Но в сторонке справа стояли четыре карточных с для бритья. За ними уже составились партии. Среди тех, кто еще слушал пение, были и Гажда Минхо, и светский художник с женой. и скульптор, ищущий заказов. Флер, затертая между леди Савин, женой художника, и самим Гэрденом Минхом, изыскивала способ удрать. Там, да-да, там стоял мистер Челфонд. В гостях у леди Элисон, Флер, прекрасно разбиравшаяся в людях, никогда не тратила времени на художников и писателей. Их она могла встречать где угодно. Здесь же она интуитивно выбирала самого большого политико-литературного жука и ждала случая наколоть его на булавку. И поглощенная мыслью «Как поймать Чалфанта?» она не заметила происходившей на лестнице драматической сцены. Майкл остался на площадке лестницы, он был не в настроении болтать и острить, и, прислонившись к балюстраде, тонкий, как оса, в своем длинном белом жилете, глубоко засунув руки в карманы, он следил за изгибами и поворотами белой шеи фляж и слушал балканские песни с полнейшим безразличием. оклик монт жеставил его встепеутся внизу стоял вылфрид монт два года у ввилфрид не называл его монтом сади сюда на средней площадке стоял бюст лаяна лета королевского адвоката работы бориса штурмаловского в той манере, которую цинически избрал художник с тех пор, как Джун Форсайт отказалась поддерживать его самобытный, но непризнанный талант. Бюст был почти неотличим от любого бюста на академической выставке этого года, и юные Чареллы любили пририсовывать ему углем усы. За этим бюстом стоял дезерт, прислонившись к стене, закрыв глаза. Его лицо поразило Майкла. «Что случилось, вылфрид?» Дезерт не шевелился. «Ты должен знать, я... я люблю фляж. Не желаю быть предателем Ты мой соперник жаль жаль но это так можешьж меня изругать Его лицо было мертвенно бледно мускулы подрагивали У Майкла дрогнуло сердце какая дикая какая странная, какая нелепая История. Его лучший друг. Его шафер. Машинально он полез за портфигаром. Машинально протянул его дезерту. Машинально оба взяли папиросы. Дали друг другу закурить. Кто Майкл спросил? Флэр знает. «Дезерт кивнул. Она не знает, что я тебе скажу. Она бы мне не позволила. Тебе ее не в чем упрекнуть. Пока». И все еще не открывая глаз, он добавил, «Я ничего не мог, не мог поделать». Та мысль подсознательно мелькнула у Майкла. Естественно. Вполне естественно. И группы не понимать, насколько это естественно. И вдруг, как будто что-то в нем оборвалось, он сказал. «Очень честно, с твоей стороны, предупредить меня. Но не собираешься ли ты удалиться?» Плечи дезерта крепко приезжались к стене. Я сам так думал сначала. Но, кажется, не уйду. Кажется, я не понимаю. Если бы я, наверное, знал, что мне не на что надеяться. Но я, я не уверен, И внезапно он взглянул на Майкла. «Слушай, нечего притворяться. Я пойду на все, и я отниму ее у тебя, если смогу». «О, Господи Боже!» — сказал Майкл. «Дальше уж ехать некуда. Да-да-да, можешь попрекать меня. Но вот что я тебе скажу. «Как я подумаю, что ты идешь с ней домой, а я...» И он рассмеялся отрывистым неприятным смехом. «Не, знаешь, ты лучше меня не трогай, не трогай». что ж, — сказал Майкл, — раз мы не в романе Достоевского, ты я полагаю, больше говорить не о чем». Дезерт отошел от стены. и положил руку на бюст Лайона Лечежева. «Ты пойми хотя бы, что я себе напортил. Может, угробил себя тем, что сказал тебе. Но я не начал бомбардировки без объявления войны». «Нет», — глухо отозвался Марий. моей книге сбыть другому издательству. Майкл пожал плечами. — Спокойной ночи, — сказал Дезерт. — И прости, прости за примитивность. Майкл прямо посмотрел в лицо своему другу. — Нет, это не ошибка. Годькое отчаяние было в его глазах. Майкл, протянул бы руку, нерешительно позвал. «Хэлфрид!» Но тот уже сходил вниз, и Майкл поднялся наверх. Вернувшись на свое место у балюстрады, он попытался уверить себя, что жизнь — смешная штука. и не мог. В его положении нужна была хитрость змеи, отвага льва, кротость голубя. Он не ощущал в себе этих стандартных добродетелей. Если бы Флэш любила его так, как он любил ее, то он по-настоящему пожалел бы его Ведь так естественно полюбить Флэр. Но она не любит его так. О, нет, нет. У Майкла было одно достоинство, если считать это достоинством. Он не переоценивал себя и всегда высоко ценил своих друзей. Он высоко ценил дезерта. И как это ни странно, Даже сейчас не думал о нем плохо. Вот его друг собирается нанести ему смертельную обиду. Отнять в него любовь. Нет, нет, честнее сказать, просто привязанность его жены. И все же Майкл не считает его негодяем. Такая терпимость, он это знал, безнадежная штука. Но понятия о свободе воли, о свободном выборе для него были не только литературными понятиями, нет. Они были заложены в его характере. Применить насилие, как бы желательно это ни казалось, значило бы идти против самого себя. И что-то похожее на отчаяние проникло в его сердце. когда он смотрел на нехитрые заигрывания фляж с великим Джеральдом Чалфантом. Что, если она бросит его ради Вилфрида? Да нет, нет, конечно нет. Ее отец, ее дом, ее собака, ее друзья, ее коллекция всяких... Нет, нет, она ведь не откажется, не сможет расстаться со всем этим. «Ну что, если она захочет сохранить все, включая и вывреда?» «О, нет, нет, нет, никогда!» Только на секунду такое подозрение осквернило прирожденную честность Майкла. Ну, что же делать?» «Сказать ей?» «Выяснить все?» «Лишь ждать и наблюдать?» Ведь это значило бы шпионить, а не наблюдать. Ведь дезерт больше к нему в дом не придет. не это ли полная откровенность, или полное невмешательство. Но это значит жить под домокловым мечом. Нет, полная откровенность. Откровенность. И не ставить никаких ловушек. Он провел рукой по мокрому лбу. Если бы только они были дома, подальше от этого, виска от их хвощеных кривляк. Как бы вытащить фляж? Без предлога невозможно. А единственный предлог, что у него голова идет кругом. Нет, нет, надо сдержаться. Пение кончилось. Фляж оглянулся. Сейчас подзовет его. О, она сама шла к нему. Майкл не мог удержаться от иронической мысли. Подцепила старого Челфанта. Он любил ее, но знал ее маленькие слабости. Она подошла и взяла его под руку. Мне надоело Майкл. Давай утерем. Хорошо? Живо. пока нас не поймали. На холодном ветру он подумал, сейчас или у нее в комнате. По-моему, проговорила Фляр, мистера Чалфанта переоценивают. Он просто какой-то сплошной зевок. На той неделе он у нас завтракает. Нет, нет, не сейчас. У нее в комнате. Как ты думаешь, кого бы пригласить для него, кроме элисон Не надо никого чересчур кливого Конечно, нет. Но надо кого-нибудь позанятнее. О, Майкл, знаешь, иногда мне кажется, что не стоит и стараться. У Майкла замерло сердце. Не было ли это зловещим признаком... Признаком того, что примитивная начинает проступать, и в ней всегда так увлеченной светской жизнью. часто тому назад он бы сказал, ты права, дорогая, вот уж действительно не стоит. Но сейчас каждый признак перемены казался зловещим. Он взял фляр под руку. Не беспокоишь. Уж мы как-нибудь изловим самых подходящих птиц, верно? Пригласить бы китайского посланника. Год вот было бы превосходно, — проговорила фляр задумчиво. Минхо, Барт, четверо мужчин, две дамы, уютно. Я поговорю с Бартом. Майкл уже открыл входную дверь. Он пропустил флёрш и остановился поглядеть на звёзды, на платаны, на неподвижную мужскую фигуру. Воротник поднят до самых глаз, шляпа нахлобучена до бровей. «Вилфрид», — подумал он, — «прямо Испания». «А почему Испания?» И все несчастны. Все отчаявшиеся. Всё сердце, а, к чёрту сердце. И он захлопнул дверь. Но вскоре ему пришлось открыть другую дверь. Или когда он её не открывал с меньшим энтузиазмом. Сясь сидела на ручке кресла в светло-лиловой пижаме. которую она надевала иногда, чтобы не отставать от моды, и глядела в огонь. Майкл остановился, смотрел на нее, на свое собственное отражение в одном из пяти зеркал, белое с черным, как костюм Пьеро, пижама, которую она им купила, марионетки в пьесе, подумал он. «Да, марионетки в пьесе, разве это настоящие?» Он подошел и сел на другую ручку кресла. «О, черт!» — пробормотал он. «Хотел бы я быть антиноем?» И он соскользнул с ручки кресла на сиденье, чтобы она смогла, если захочет, спрятать от него лицо. люит все мне рассказал произнес он спокойно так сказано что дальше он увидел как кровь заливает ее шею и щеку вот чего ради что значит что рассказал а сказал что влюблен в тебя «Больше ничего?» «Ведь больше и нечего рассказывать. Правда?» И, подтянув ноги в кресло, он плотно охватил колени обеими руками. Один вопрос уже вырвался. «Держись, держись!» И он закрыл глаза. «Конечно!» Очень медленно проговорила фляж. чего больше нет и если уэл фреду угодно быть таким глупым если угодно какими несправедливыми показались эти слова майклу ведь его собственная глупость была такой продолжительной такой прочной странно Его сердце даже не дрогнуло. А ведь он должен был обрадоваться ее словам. Как значит, с Вилфридом покончено? Покончено? Не знаю. Да и что можно знать, когда речь идет о страсти? «Так», — сказал он, делая над собой усилия, — «ты только не забывай, что я люблю тебя. Ужасно люблю». Он видел, как дрожали ее ресницы, как она пожала плечами. «А разве я забываю?» Горечь, ласка. Простая дружба? Как это понять? Но вдруг она потянулась к нему и схватила его за уши, крепко держа его голову. Она посмотрела на него и засмеялась. И все-таки его сердце не дрогнуло, если только она не водит его за нос. Но он притянул ее к себе в кресло. Лиловое, черное и белое, смешалось. Она ответила на его поцелуй. Но от всего ли сердца? Кто мог знать? Только не Майкл.